Впрочем, Антония не разделяла моего беспокойства, посчитав его совершенно беспричинным. Я снова постучал. Ответом было лишь давящее молчание. Разумеется, нелепо так пугаться неизвестно чего. Волосы считаются важной приметой в толковании снов, но глупо применять эту логику к жизни. Несомненно, подарок Джорджи что-то символизировал. Но это была всего лишь горькая шутка. Наверное, она где-нибудь в ближайшей библиотеке, а я тут стою у запертой двери ее пустой комнаты. Но мне не удалось себя в этом убедить. Я знал, что так просто отсюда не уйду. Я подумал, не стоит ли мне еще позвонить по телефону, хотя я успел обзвонить все места, где она могла находиться. Теперь мне хотелось лишь одного войти в комнату, словно мой приход был способен предотвратить беду. Запертая дверь манила меня как магнит. Я решил подождать, но вдруг мне почудился оттуда какой-то звук. Я приложил ухо к замочной скважине и затаил дыхание. Через минуту снова послышался звук, потом он донёсся до меня в третий раз. В комнате кто-то тяжело, прерывисто дышал. Я распрямился и застыл. Услышанное перепугало меня. Вдо окна Джорджи не добраться. Можно войти только через дверь. Я чётко попытался высадить её, затем вспомнил об инструментах маляра, которые по-прежнему лежали внизу на лестнице. Я спустился и начал их разбирать. Дверь парадного по обыкновению была распахнута, и по улице сновали прохожие. Я выбрал тяжелую с плоским окончанием лопатку для цемента, молоток, и бегом вернулся наверх. Вогнал как можно глубже лопатку в щель, чтобы дверь треснула у замка, и принялся колотить по ней молотком. Потом воспользовался лопаткой как рычагом. Внутри что-то хрустнуло. Но тут от лопатки отломилась ручка. Я толкнул дверь, но она ещё крепко держалась. Взяв молоток, я ударил изо всех сил где-то рядом с замком. Треск стал громче и щель расширилась. Я упёрся плечом в дверь, и она открылась. Я вошёл и захлопнул дверь за собой. Внутри меня встретило тяжёлое молчание. В комнате было темно, занавеси опущены. Спёртый воздух, духота, слабый запах алкоголя и невыветрившегося табака, дым от которого я словно увидел в воздухе, когда поднял занавеси. А может быть, мне просто показалось, что в комнате висел серый туман. Кто-то лежал на полу. Я не сразу догадался, что это Джорджи. Дело не в том, что из-за стриженной головы её трудно было узнать, она потеряла сознание, и её лицо сделалось чужим, непохожим. Я подумал, что она уже мертва. Наклонившись над ней, я её позвал и начал трясти за плечо. Она оставалась полностью неподвижной, и я понял, что она перешагнула предел, за которым уже трудно откликнуться. Её лицо раздулось и посинело, и она с трудом дышала. Я действовал без колебаний. Достал телефонную книгу, набрал номер больницы на Чаринг-Кросс и объяснил, что женщина по ошибке приняла большую дозу снотворного. Мне пообещали немедленно приехать. В этом районе такие случаи нередки. Я опустился перед Джорджа на колени. Подумал, стоит ли продолжать ее будить, и решил этого не делать. Мне пришло в голову, что от моего прикосновения ей станет хуже. В подобном состоянии её не надо трогать. К тому же меня непроизвольно отталкивало её обмякшее полуживое тело. Она напоминала утопленницу. Но я не мог оторвать взгляд от её лица. Его выражение было очень странным. И просто заворожило меня, как будто она превратилась в совсем другого человека, или в неё вселился кто-то иной. Можно было подумать, что от Джорджа осталось какое-то грубое подобие. Её рот был открыт, она глубоко дышала и казалась вылепленной из воска. Джорджи лежала на боку, вытянув руку над головой. На ней была голубая рубашка и черные брюки. Их я узнал сразу, ноги босые. Я задумчиво поглядел на ее ступни. Их я также узнал и дотронулся до них. Какие они холодные, застывшие. Тоже словно восковые. Я прикрыл их подушкой и... Ещё раз посмотрел на её длинные ноги в брюках и на изгиб бёдер. Рубашка была расстёгнута, и я увидел, как вздымается грудь. Перевёл взгляд на шею и ухо, открывшееся теперь из-за короткой стрижки, на вытянутую руку и поднятую кверху ладонь. То ли она звала на помощь, то ли старалась выбраться отсюда. Всё это некогда принадлежало мне. Но теперь утратило единство, развалилось на части. Части Джорджи, потерянного для меня человека. Вряд ли в эту минуту я мог предаваться воспоминаниям или размышлениям, но мне по미речилось, что я вновь слышу её голос, говорящий: "Мартин, ты даже не представляешь, до какой степени я на пределе". Действительно, я столького не знал, да и не стремился узнать. Стоицизм и терпение Джорджи помогли мне остаться грубым и бесчувственным. Она искусно оберегала меня от своих переживаний. Я наслаждался, а платить за это мне никогда не приходилось. Но кто-то другой заплатил. Посмотрев на её тонкое, безжизненное тело, я вспомнил кошмарную беременность Джорджи. Она завершилась умиротворением, объятиями и шампанским. Если она умирает, то я её убийца. Я подумал об этом, но как-то тупо и ничего не почувствовав. У меня не было ощущения лежавшей рядом со мной плоти, и я по-прежнему не находил в себе сил дотронуться до нее, как будто это значило прикоснуться к трупу. Но, переборов себя, я с некоторым замешательством и тайным желанием все-таки распластался около нее на полу. Мое лицо оказалось совсем близко от нее, я слышал ее дыхание. Прошло несколько минут. У двери послышалось какое-то движение. Я приподнялся на локти и увидел, как в комнату кто-то вошел. Дверь снова закрылась. Сверху на меня глядела Гонория Кляйн. Я сел и произнес «Академия». Скорая помощь сейчас прибудет. Я боялась этого, проговорила Ганория. Она прислала мне очень странное письмо. А мне она прислала свои волосы, сообщил я. Ганория уставилась на меня. Её лицо было жёстким и замкнутым. Затем она посмотрела на Джорджа и сказала, «Вот в чем дело. Понимаю. Я подумала, что у нее какой-то дикий вид». Она говорила трезво и бесстрастно. Я решил, что она безжалостна. Но я и сам такой, подумал я. Нагонорий был поношенный и и расстёгнутый плащ. Она была без шляпы, и её чёрные волосы немного слиплись от дождя. Опустив руки в карманы, она деловито разглядывала комнату. Так мог бы вести себя частный сыщик.